Грядет заря. Человек в углу отхлебнул темного Эля и принялся растолковывать мораль истории, которую только что поведал нам. Да, джентльмены, сказал он, Шекспир был прав. Есть божество, что наши завершает цели. Пусть мы замысливали и не так. Мы кивнули. Он рассказывал про свою любимую собаку которая недавно по какой-то ошибке была допущена на кошачью выставку по классу короткошерстных трехцветной окраски и получила первый приз. А потому мы все сочли цитату удачно выбранной и весьма уместной. «Да, поистине так», — сказал мистер Муллинар, — «нечто похожее произошло с моим племянником Ланселотом». На вечерних наших собраниях в зале отдыха удильщика мы давно натренировались верить практически всему, что касалось родственников мистера Муллинара. Но это решили мы уж слишком. Вы хотите сказать, что ваш племянник Ланселот получил приз на кошачьей выставке? Нет-нет, поспешно ответил мистер Муллинар. Разумеется, нет. Я ни разу в жизни не отклонялся от правды и, надеюсь, так будет и впредь. Ни один мулинер не получил приза на кошачьей выставке. Более того, ни один мулинер насколько мне известно, на них не выставлялся. Я же хотел сказать лишь, что история моего племянника Ланцелота служит подтверждением того, что мы не знаем, какие сюрпризы готовит нам будущее. В не меньшей степени, чем история собаки этого джентльмена, которая во всем сколько-нибудь существенном, внезапно преобразилась в короткошерстную трехцветную кошку. История довольно любопытная и прекрасно иллюстрирует такие присловия, как «кто его знает» и «самый темный час наступает перед зарей». «Мы встречаемся с моим племянником Ланцелотом», — начал мистер мулинер когда ему исполнилось 24 года, и он, только-только покинув Оксфорд, отправился провести несколько дней субтитров, В каусе со стариком и Иеремией Бриксом, основателем и владельцем прославленных пикулей Брикса к завтраку, на яхте последнего. Этот Иеремия Брикс приходился Ланцелоту дядей по материнской линии и всегда принимал в мальчике горячее участие. Именно он послал Ланцелота в университет и заветной мечтой Брикса было увидеть племянника завершившего образования в своей фирме. Поэтому бедный старик был потрясен, когда в первое же утро на палубе яхты ланцелот, выразив величайшее уважение к пикулем как к классу, наотрез отказался поступить в фирму и изучить дело с самого низа и доверку. дело в том, — дядя сказал он, — что я наметил для себя совсем иное будущее. Я поэт. Поэт? Когда ты почувствовал первые симптомы? Вскоре после того, как мне стукнуло двадцать два. — Ну что же, — сказал старик, подавив первый естественный приступ отвращения, — не вижу, почему это препятствует нашей совместной работе. В моем деле я постоянно прибегаю к поэзии. Боюсь, я не сумею принудить себя коммерциализировать мою музу. — Молодой человек, — сказал мистер Брикс, — если бы на мою фабрику явился репчатый лук с такой головкой, как ваша, Я отказался бы его замариновать.